Ему нужны привязанности. Любовь его распространяется на всех, и тем не менее он ощущает потребность сосредоточить ее на отдельных лицах. Преданность доходит у него до фанатизма. Но в его добродетели нет ничего жестокого. Любовь окрыляет его, дружбе он отдается целиком. И его жизнь — это плодотворный, неисчерпаемый источник благоговения перед абстрактным понятием, которое он называет «человечеством» и перед отдельными существами, к которым он питает нежность. Словом, его благородное сердце является очагом любви. Все высокие страсти находят там приют и живут, не зная соперничества. Если бы возможно было представить себе божество в виде смертного и бренного существа, я осмелилась бы сказать, что душа моего сына это прообраз мировой души, именуемой Богом. Вот почему Альберт Это слабое человеческое создание, с его широкими стремлениями и ограниченными возможностями, не мог жить в доме своих родных. Не люби он их так пылко, он мог бы, обитая вместе с ними, устроить себе другую обособленную жизнь, создать собственную веру, могучую и спокойную, отличную от их веры и снисходительную к их безобидному ослеплению, Но это потребовало бы от него известной холодности, которая была так же для него невозможна, как невозможна была она когда-то для меня самой. Он не мог жить, разобщив ум и сердце, и с тоской, и с отчаянием, искал точек соприкосновения и общности взглядов с этими дорогими для него людьми. Вот почему, стоя один перед глухой стеной их католического упорства, их социальных предрассудков, их ненависти к религии и равенства, он разбился, стеная об их железную грудь, и увял, как растение, лишенное влаги, призывая дождь с неба, который даровал бы ему что-то общее с теми, кого он любил. Устав одиноко страдать, любить, верить и молиться, он решил, что нашел жизнь в вас, И когда вы приняли и разделили его взгляды, он обрел спокойствие и рассудок. Но вы не разделили его чувства. И разлука с вами неминуемо должна была погрузить его в еще более глубокое и более невыносимое одиночество. Его вера, которую постоянно отрицали и опровергали, превратилась для него в невыносимую пытку, Ум его стал мешаться. Не имея родственной души, которая могла бы помочь ему укрепиться в самом важном и существенном, что оставалось в его жизни, он вынужден был уступить смерти. Когда же он встретил сердца, способные его понять, сочувствующие ему, то всех нас поразила его мягкость в спорах, его терпимость, доверчивость, скромность. Зная его прошлое, мы опасались найти в нем чрезмерную суровость, излишнюю настойчивость в отстаивании собственных взглядов, резкость, простительную для человека с пылким и убежденным сердцем, но способную помешать его собственному совершенствованию и повредить такому союзу, как наш. Он удивил нас, ясностью души и прелестью обхождения. Возвышая и окрыляя нас своими беседами и поучениями, сам он был убежден, что все, что дает нам, заимствовал у нас. Здесь он быстро сделался предметом всеобщего безграничного уважения, и вы не должны удивляться, что столько людей стараются вернуть вас ему, ведь его счастье стало предметом соединенных усилий, настоятельной потребностью каждого, кто соприкоснулся с ним хотя бы на короткое время. Однако жестокий жребий нашего рода еще не завершился. Альберту суждено было продолжать страдать.